Глава 36 шестая. Тимрад. Мои условия просты. Первое. Мы отправляемся в путь сейчас же. Второе. Дорогу проживания еду выбираю я. Третье. Ты слушаешься меня беспрекословно. Четвертое. Ты находишься под моим круглосуточным контролем, пока мы не вернемся обратно, или... Я не озвучиваю вариант, который Лидия вряд ли хочет услышать. Заманивает меня в ловушку? Что ж, я всегда принимаю вызовы. Только правила устанавливаю тут я. Пусть зарубит себе на носу. Или... Лидия цепляется за слова, напряженно поджимает губы. Или пока ты не отправишься к праотцам... Говорю жестко, нагоняя страха, но кишки скручиваются в узел от ее испуганного взгляда. Она – убийца отца, пусть и очень обаятельная, поэтому ее сюда послали снова. Хочет остаться наедине, чтобы использовать шанс вновь украсть чешую? Заманить меня там в ловушку? Все королевства знают, что генерала Кармалиса не так-то легко убить. Но мне надоело ждать, пока мой главный враг появится. Я сам открою на него охоту. Итак, согласна? Я не свожу с нее взгляда. Лидия набирает полную грудь воздуха и кивает, а потом переводит взгляд на мои руки. «Ваша дочь заснула, генерал». Переходит она на шепот. Я опускаю глаза на крохотное лицо. Пушистые ресницы отбрасывают тени на пухлые щечки. Во сне Мария шевелит ротиком, словно лениво сосет грудь. У меня появляется странное чувство. Я никогда его не испытывал. Оно словно смягчает сердце. «На!» Передаю ребенка Лидии, и та с удивлением смотрит на меня, но берет проснувшуюся Мари. «Зачем же так резко?» «Она проснулась». Неужели не могли отнести ее в люльку? Собирайся. Я отворачиваюсь от них, чувствуя себя дерьмово. Нет, я не должен давать слабину. Генерал. Тихо окликает меня Лидия. Что еще? Я не оборачиваюсь. Я обещала кое-что Равилии. Мне нужно это сделать до отъезда. Я резко оглядываюсь. Неужели предательница — моя кухарка? Она как-то связана с убийством отца? Те самые ночные показы непонятные паутины на груди — это тайные знаки, и теперь Лидии нужно передать информацию снова? Ладно. Я не могу сдержать ухмылку. Пойдем вместе. С этой минуты ты ни на секунду не останешься одна. Лидия смотрит на меня несколько секунд. Ее глаза горят, а губы едва шевелятся, словно она сдерживается, чтобы что-то не сказать. Наконец она несколько раз кивает. «Хорошо. Сами напросились, генерал». И пожимает плечами. «Что это значит?» «Только ранее готовит праздничный стол. Мы же не уйдем, не отметив». Лидия смотрит в сторону дома. Марина ее руках опять тихо посапывает во сне. Отметим точно восстановление связи с побратимом у Берта. Эрни. Зову я привычным голосом, и Лидия подскакивает. Плач Мари оглашает двор. Генерал! Тоном, к которым отчитывают неразумных, обращается Лидия ко мне и активно качает ребенка на руках. Берт смотрит на меня снизу вверх, насупив густые, но светлые брови. Да, генерал. Так громко спрашивает Эрни, и теперь Лидия прожигает и его. Я прочищаю горло. Не стану шептать, а то подумает, что я ее слушаюсь. Буду говорить спокойно, чуть тише. Эрни, зови сюда слуг из поместья, чтобы накрыли стол. Я смотрю на Лидию и Мари. И быстро найди кормилицу, которая поехала бы с нами в Лакринию. Я вижу, как много у Эрни вопросов, но он не смеет задать ни один. Есть. Эрни торопливо уходит, а на пороге показывается ранее. Замирает в растерянности, комкая фартук. А я только воду поставила. Отлично. Как раз принесут чай, заварим. Не из поместья же кипяток тащить. Я смотрю на Лидию, говоря это. Она только что выглядела такой забавно рассерженной, а теперь... Что это за эмоция? Она тронута? Чем? Стол протру. Ранее подхватывает Берта на руки и забегает в дом. Лидия смотрит на меня оценивающе, словно первый раз видит. «А вы молодец, генерал!» Ранее тяжело будет накрыть стол на столько ртов, но не отпраздновать она не может. Я смотрю на скудную землю в трещинах при доме. Да уж, на глиннике много не вырастешь и урожай хороший не соберешь. Неудачно у ранней дом расположен. Лидия встает рядом и как бы, между прочим, говорит. Сейчас ранее закончит кормить и больше не будет мучиться от лихорадки. Я молча киваю, а она словно от меня чего-то ждет. С годовалым мальчиком очень тяжело найти другую работу, кроме как кормилицей. Но туда ей теперь путь закрыт. Ах, вот она о чем. Не могла сразу сказать, что нужно. Но зачем ей устраивать жизнь ранее сейчас? Рассматривает вариант побега от меня? Так я не дам и шанса. Я могу дать ей работу служанкой. Но только в паре с тобой. Лидия замирает настороженной птицей. Как это? Так, у вас двоих дети на руках. Будете вдвоем приходить в поместье делать дела. Одна нянчит, другая убирает, стирает и другими делами занимается. А у вас детского сада случайно нет? Чего? Детей на грядку сажать? Зачем? Специально странные слова придумывают, чтобы меня запутать, но БНК-тест, или как-то так, то врач, то детский сад. Лидия так громко смеется над моими вопросами, что я застываю от звука ее голоса колокольчика. Смотрю в ее светящееся лицо и не могу отвести взгляда. Даже Мари снова открывает глазки и улыбается маме. Хм, какой маме? «Воровки и убийца!» Я резко отворачиваюсь. Смех за спиной стихает. Детский сад — это место, где взрослый присматривает сразу за несколькими детьми, чтобы родители могли поработать. У нас мамы под защитой мужчин сидят дома и спокойно воспитывают детей. Лидия показывает на дом ранее. «Как видите, не все. Есть же вдовы». Они должны уйти под опеку рода. Лидия с шумом втягивает воздух, и я кожей чувствую, она злится. А потом слышу, как она снова отстукивает носком быстрый ритм. «А если свекровь-то, еще змея?» «Змея?» Я поворачиваюсь и смотрю в лицо, не понимая, что она имеет в виду. Догадка озаряет лицо Лидии, и она закатывает глаза. Точно, вы же тут с ними на «ты». Я имела в виду, что если род всячески губит девушку? Тогда она находит себе нового мужа. А если свекровь взяла с нее клятву три года хранить обед безбрачия? Я понял, к чему она. Это очень сложный вопрос. Такие случаи – редкость. Но они есть. Может, не парой нас все таки возьмете? «Мало ли?» «Мало ли что?» «Вгрызаюсь я в Лидию взглядом. Она смотрит на меня кроликом, что замер перед тем, как его съедят». «Мало ли, вы сами сказали, я могу отправиться к праотцам?» «Ага, или сбежать. Надо же, какая она хитрая женщина!» «Но чего не отнять, она заботится о ранее». А это значит, я нащупал ее слабость. А слабости противника меня учили использовать. Только парой будете работать, иначе никак. Я отдам распоряжение. Лидия пораженно хлопает глазами, но не спорит. То-то же. «Укладывай Мари. Отпразднуем, зайдем к Равиле и отправимся в Лакринию». Лидия смотрит на меня долгим взглядом, и я жду, что она скажет что-нибудь либо возмутительное, либо... А змей ее знает, что она может выдать. Но она молча разворачивается и идёт в дом, укачивая Мари. На верхней ступени замирает, оборачивается и спрашивает. «Ранее может приступить к работе вместе с Бертом, пока мы путешествуем?» «Нет», — отрезаю я. и её лицо пораженно вытягивается. Не ожидала такого ответа? Ничего. У нее не должно остаться сомнений, что без нее ранее не заработать. Эрни прикажет прислать служанок с таким количеством нескоропортящейся еды, что ей на неделю хватит, а то и на две. За этот срок мы точно вернемся. Лидия не двигается, только смотрит на меня. Я почему-то сглатываю от ее взгляда и отворачиваюсь, чтобы она не заметила. «Спасибо». С этими словами Лидия входит в дом.